Глава 34. На следующее утро погибла Джил. Ее смерть была неожиданной, ужасной и страшной, в то время когда Стэн, Джема и Шира переносили оставшиеся продукты в грузовой отсек флайграва. Джил упаковывала вещи и следила за тем, чтобы в спешке чего-нибудь не забыли. И вот в один из таких моментов, когда она на несколько минут осталась одна, сквозь едва заметную трещину в стене, просочилась двуножка и очутилась прямо у нее за спиной. Занятая своими делами Джилл ее не заметила и продолжала собирать вещи. Двуножка используя для нападения или защиты кожаную кассету с иглами, на секунду раздулась, а затем сжатым воздухом выстрелила несколькими иглами. Вскрикнув от неожиданной боли в ноге, Джилл выронила из рук коробку, которую закрывала, и словно окаменела. Лицо ее исказило судорога, а глаза, казались вылезли из орбит. Затем началось самое ужасное. Тело Джилл с невероятной быстротой начало разлагаться и стекло на пол темной массой. А двуножка быстро подбежала к образовавшейся луже и, появившимся из тела хоботком, с удивительной скоростью всосала в себя всю жидкость. От этого она немного раздулась, но потом ее тело вытянулось и стало в несколько раз длиннее. Когда от Джилл остался сидеть в кресле только один скелет, двуножка втянулась в трещину, из которой появилась, и исчезла. И в этот момент в каюту торопливо вошел Стэн. Джил, ты уже готов? Стэн не договорил и замер на месте. Увидев вместо Джил начисто лишенный плоти скелет, Стэн почувствовал, как у него на голове зашевелились волосы, а сам он словно прирастает к полу. Ощущение это было не из приятных. Несколько долгих секунд он тупо таращился на белые кости. Затем выхватил бластер и, что-то злобно выкрикивая, открыл огонь. После первых выстрелов клубы удушливого дыма вынудили Стэн отступить в коридор. Но стрелять он не перестал, и вскоре стены каюты начали плавиться и стекать раскаленными до белоручейками на такой же разогретый пол. В этот момент в коридоре появились Джем и Шира, встревоженные его долгим отсутствием. Что-то крича не быстро к нему подбежали и непонимающими глазами уставились на охваченную пожаром каюту. «Стэн, что здесь происходит?» — крикнула Шира, хватая его за руку. «А где Джил? Но Стэн вместо ответа злобно отшвырнул ее в сторону и расплавил дверь. Давно уже копившиеся злобой раздражения на эту планету переполнили чашу его терпения. И остановить Стэна никто не мог. «Где Джил? – крикнула Джема, подпрыгивая к нему. «Отвечай, Стэн!» — потребовала она и попыталась вырвать у него бластер. «Нет ее!» прорычал Стэн, и зло выругался. «Как нет?» — ничего не понимая, воскликнула Джема. «Она что?» На этот момент ее озарила ужасная догадка. «Это была двуножка!» дрожащим голосом спросила она. «Не знаю!» — резко ответил Стэн. «Но от нее остался один скелет!» Стэн устал, опустил бластер и уставился на огромной дыру в стене, которая все еще продолжала плавиться. «Это двуножка!» — уверенно выдохнула Джема, и в глазах у нее появились слезы. Она всегда появляется, когда ее не ждут, и убивает мгновенно, — прошептала Джема, давясь слезами. — Стэн, почему ты ей не помог? — крикнул Шира, сидевший почему-то на полу. «Как — Как? — прорычал Стэн. — Когда я вошел, ее уже не было. Ты понимаешь это? Стэн готов был лопнуть от злости и не нашел ничего лучше, чем, ругаясь и размахивая руками, покинуть обломки корабля. Что касается Джема и Ширы, то больше, чем смерть Джил, их поразило поведение Стэна. Таким они его еще никогда не видели. Обычно он был мрачным и в меру грубым. Но чтобы так на них орать... Нет, такого им видеть и слышать еще не приходилось. — Нервы, — сказала Джема, пытаясь заглянуть в охваченную пожаром каюту. — Уйдем отсюда, — спросила Шера, дрожа всем телом. — Я устал от всех этих двуножек и видеть их больше не могу, — сказав это. Она поднялась на ноги и, не дожидаясь Джема, и побежала следом за Стеном. Закашлившись от попавшего в горло дыма, Джемма еще раз взглянула на выгоревшую каюту и тоже поспешила к выходу. «Где ты была?» — сдержанно спросил Стэн, когда она, тяжело дыша, присела на большой камень. «Отстань!» — буркнула Джемма, даже не взглянув на него. но ну -ну — сквозь зубы процедил Стен и, прищурив один глаз, некоторое время с интересом разглядывал дымившиеся обломки корабля. Затем подхватил ящик с продуктами и скомандовал — Джема, Шир, идите в флайграф. Мы улетаем отсюда. Сказав это, он повернулся и потащил ящик к флайграву. Пошли, Джема, Шира тронула ее за руку и помогла подняться. Не стоит выводить его из себя. Я и не собираюсь, ответила Джема, взмахнув длинными ресницами. Только все как-то уж быстро произошло. Двуножка смерти Джил, и это идиотская стрельба Стена. Она недоуменно пожала плечами и вместе с Широй пошла к флайграву. Когда все вынесенные из корабля вещи были погружены, Стэн закрыл защитный купол флайграва и молча поднял аппарат в воздух. Затем развернул его и отправил в сторону противоположную разгоревшемуся пожару. «Куда мы летим? нарушил молчание Джима. «Прямо!» — ответил Стэн. Он все еще был не в духе и продолжал себе под нос проклинать всех двуножек вместе взятых. Джимми его бормотань уже давно надоело, но сказать ему об этом она не рискнула. Стэн... Ты должен нам сказать! мягко, но в то же время решительно вмешалась Шира. Мы такие же люди, как и ты, и тоже хотим знать. Что знать? раздраженно крикнул Стэн. Нет, это невыносимо, подняв глаза к небу, воскликнула Джима. Какого черта мы ссоримся с самого утра? У нас что, дел других нет? Стэн на это что-то промычал и решил с ней не связываться. Я, например, против полета к неизвестному кораблю, заявила Джима. А ты, Шира! «Мне все равно», — спокойно ответила Шира. «Стен спас меня и возился со мной, пока я сама не встала на ноги», — зачем-то добавила она. «Я верю ему». «Хм», — Стен поперхнулся и скосил на нее глаза. «А что же я, по-твоему, убить тебя должен был?» — пошутил он. «Ты хороший», — нежно проговорила Шира и, не удержавшись, обвила руками его шею. Джема от этого передернула, и она презрительно фыркнула. «Нашли время для нежности». «Это не нежности» отрезала Шира. Стэн просто, просто трахнул тебя, и ты боишься, что я уведу его. С издевкой закончила за нее Джема. «Это тебя не касается!» — покраснев, крикнула Шира. «И вообще, еще как касается!» — парировала Джема. «Между прочим, он и со мной спал. Вот так!» «Заткнитесь обе!» — ревкнул молчавший до этого момента Стэн. «Еще слово, и я вышвырну вас за борт или натравлю охотника!» Упоминание об охотнике охладило пыл девушек, и они перестали ссориться. Правда, Джемма все еще продолжала презрительно фыркать, в то время как Шира попеременно то бледнела, то краснела.